Глава восьмая. Прошло десять дней. Графиня де ля Фер собиралась уезжать в Париж. Уже отданы были последние распоряжения шевалье де Куньяру. Она уже навестила купленное для Геура имение Рандия, в котором молодой князь так до сих пор и не удосужился побывать. Казалось бы, ничего не мешает ей покинуть замок и тронуться в путь. Однако Диана все же отложила свой отъезд еще на день. «Вы кого-то ждете, графиня?» «Испепели меня молния святого Стефания», — высказал догадку де Куньяр, отправляющийся в Париж вместе с графиней. «Она испепелит вас, если будете досаждать мне своей прозорливостью», — не зло пригрозила графиня. Ее всегда немного поташнивало от многословной громогласности, не в меру располневшего шевалье, и теперь она уже жалела, что, поддавшись на уговоры, согласилась взять его с собой в столицу. Возможно, я увижу Париж в последний раз. Самый убийственный аргумент Шевалье, перед которым она не решилась устоять, — разрази меня, молния святого Стефания, если этот замок знал более верного хранителя за все годы своего существования. Это правда. И возразить Куньяру было нечего. На следующее утро, когда графиня еще только завершала свой туалет, де Куньяр буквально ворвался в ее туалетную комнатку. Ваша светлость, у ворот скулит этот пёс, граф де Моле. Я пока приказал не опускать мост и вообще не вступать с ним в разговоры. Напрасно. В разговор с ним мы как раз вступим. Щедро окропила себя Диана ароматной итальянской водой. И вы прикажете впустить его в замок? Да испипели меня молния Святого Стефана. Поберегите свои молнии и пропустите графа де Моле в зал для приёмов. Не будем терять времени на призывы к совести тех, кого призывать к ней уже совершенно бессмысленно. В приёмной Диана заставила графа де Муле прождать её около часа. Он стоял посреди зала, довольно скромно одетый, с лицом человека, который много дней провёл в пути и который не надеется, что хотя бы сейчас ему удастся обрести более или менее надёжный приют. Стоял с минуту на минуту, ожидая появления графини. Утомлённый и униженный, и не имел права сесть, ибо ни шевалье де Куньяр, время от времени грозно восстававший в той двери, через которую граф вошёл, ни татарин Кагир, мрачно преграждавший путь в покои повелительницы, не предлагали ему сесть. Слишком запоздало. "О, так вы любезны уже здесь", молвлена графиней де Лафер, когда она наконец предстала перед гостем. В своём снежно-белом лебяжем платье должно было прозвучать для демоля королевским извинением. Вы просили меня прибыть к графине. Разве мы договаривались о встрече с вами? Знаете ли, в последнее время Шварценгрюнден почему-то стал местом паломничества аристократов из Парижа, Фонтенбло и Шалон-сюр-Марна. Впрочем, что это мы с вами заболтали, с граф? Диана оселась В высоком кресле, за огромный, сработанный из красного дерева письменный стол, осмотрел лежавшие на нём бумаги и пергаменты, но в забывчивости своей сесть к гостю так и не предложила. Артур терпеливо отчаянно переминался с ноги на ногу, не смея ни просить об этом снисхождения, ни роптать. Так что привело вас сюда, граф де Моле? Мой граф. Видите ли, — Кстати, вы заметили, что я все еще обращаюсь к вам согласно избранному вами титулу, на который вы не имеете никакого права? — Заметил ваша светлость, — глухо подтвердил Артур де Моля. Графине показалось, что с того дня, когда они виделись в последний раз, волосы Артура еще больше посеребрились. Выложенные высоким гребнем они напоминали примятый стальной шлем. — Вы вообще никто? — Вас может схватить любой стражник, а любой судья посадить в тюрьму и выяснять ваше происхождение до тех пор, пока не пополните списки аристократов, покоившихся на тюремном кладбище. Зачем вы всё это говорите мне, графиня? сдавленным голосом, с трудом подавляя в себе чувство оскорблённости, спросил де Моле. Я ведь уже не враг ваш, вы это прекрасно знаете. С рогами проще, граф. Петель мечей подземелий в замке Шварцен-Грюнден всегда хватало, куда сложнее с людьми, неожиданно объявляющими себя друзьями и требующими пощады. В таком случае чего вы требуете от меня? Честности. Какой именно? Какой именно честности? — воинственно улыбнулась графиня. А ответ вполне достойный барона фон Краузера. Граф несколько секунд напряженно всматривался в лицо графиня. Он даже приблизился на несколько шагов к столу, поскольку Диана до сих пор держала его у самой двери, все ожидая, что вот-вот последуют какие-то разъяснения. Или же владелица замка признает, что оговорилась? — Простите, ваша светлость, вы только что назвали имя какого-то барона? — Барона фон Краузера. Вам не нравится его фамилия? — Кто это? — Что вы уставились на меня? — Барон фон Краузер? — Барон фон Краузер. Это вы? Объяснитесь, Графин. На сером, почти измождённом лице Артура появилась некая подобие улыбки. Похоже, что после того, как он поставил под крюком в дворе замка Аржени, улыбка начала даваться ему с огромным трудом, даже такая легкомысленная, какую он стремился сейчас изобразить. Вы сегодня же отправитесь в городок Понтерлье? что находится почти на самой швейцарской границе, и рыщит и там Бронасу фон Краузер. Ей уже за 50 или около того. Она не настолько молода, чтобы надолго задержаться в ваших любовницах, однако и не настолько стара, чтобы не решиться усыновить вас. Ведь насколько я поняла, вы подкидыш без рода к племени, я не ошибаюсь, месье Эдуартье. Это уже ближе к истине. Не охотно признал гость Переход из положения графа Артура де Моле к положению безродного и бездомного мсье Дуартье, как видно, всегда происходил у этого бродяги с душевными муками. «Настолько близко, что вы не станете утруждать меня излишними объяснениями, а изволите выслушать и выполнять?» Диана, выжидающая, взглянула на Клода Дуартье, но тот счел за лучше опустить глаза. «Так вот, в Понторлье...» Вот тысяте баронессу Клавдию фон Краузер решительным голосом повела дальше графиня и передаёт ей это письмо. Положила на край стола небольшой конверт, вскрывать и читать которое вам не обязательно. Не вскрою, пока я не заверил дворян. Барона знает, что такое письмо последует, и в общих чертах догадывается, о чём в нём будет идти речь. В тот день, когда я вернулась Из приятного путешествия к замку Аржиньи Клавдия фон Краузер вояжировала из Парижа в свой городишко и счастлила посещением мой скромный замок Баронаса остался без наследников её единственный сын то ли утонул то ли был похищен трогательная история, не правда ли? Причём для нас удобно придерживаться версии, что он был похищен, и произошло это около 24 лет назад, когда мальчишке ещё не было и 2 лет. А его матери 16. -ти. Случается же такое. Я должен буду стать её мужем? Официально до этого не дойдёт, успокоила будущего барона графиня де Лэфэр. Неофициальные же ваши отношения никого интересовать не будут. В любом случае баронесса встретит вас как сына, усыновит и сделает наследником тех двух небольших и не очень доходных поместей. Одного во Франции, другого в Швейцарии, которыми она, при всей своей вдове и бедности, все еще владеет, а также наследником небольшого заезжего двора в самом Понторлье, в котором вы на первый случай остановитесь. Отель Сон Валькирии. Интригующе, не правда ли? Дортье пожал плечами, подошел к столу и взял письмо. Впрочем, название вы потом сможете изменить, если в конечном итоге отель будет называться «Дортье» последний приют тамплиеров или сокровище ордена бедных братьев крестовых от этого он станет лишь респектабельнее но вернёмся к бранессе как её там Клавдия фон Краузер почтительно подсказал дуартье вот именно видите как быстро вы освоились со своим новым именем и титулом замечу что в своих роях это особо довольно влиятельно как впрочем и в германской части Швейцарии Поэтому считаю, что процесс усыновления отнимет у вас значительно меньше времени и нервов, чем если бы вам пришлось доказывать свою принадлежность к роду Демуле. А как только вы станете бароном фон Краузером, вслушайтесь в звучание имя. Даже меня, человека крайне далёкого от музыки, звучание слов барон фон Краузер просто-таки опьяняет. Мне еще понадобится время, чтобы вслушаться в него. Вы все еще чего-то не договариваете, барон? Да, сразу же после усыновления вас представят некой двадцати восьмилетней, на два года старше вас, но что поделаешь, судьба, вдове, тоже весьма сомнительного происхождения, которая, тем не менее, является далекой родственницей баронессы. Ее отец, как вы сами поняли, не аристократ, но зато он банкир, который очень желает вступить в родственные связи с одним из старинных аристократических родов. Мало того, он готов платить за оказанную ему честь, чем обедненная бронесса фон Краузер не применит воспользоваться. — Не надо, мсье Дуартье! — решительным жестом остановила она лжеграфа, хотя тот не собирался и в та раскрывать. — Мне известна суровость ваших взглядов на мораль но не будем спешить с обвинениями в адрес вдовы баронессы. Дуартье хищно рассмеялся. Только сейчас ему стал по-настоящему понятен замысел графини де ля Фер. А главное, он вновь почувствовал, что они союзники и родственные души. И естественно, что к нему постепенно возвращалась уверенность. Клод Дуартье умел ценить авантюрность мышления и поступков, И сейчас у него появилась еще одна возможность оценить богатую россыпь этих качеств в характере прекрасной парижанки, в которую он, конечно же, был влюблен, но который пока, конечно же, не достоин. Я не буду строг в оценке столь коварного замысла баронессы Клавдии, поскольку надеюсь, что кое-что, хоть какие-то крохи с банкирского стола, достанутся вам, графине де ла фер, ну и, конечно же, мне, бедному». Наконец-то вы заговорили, как подобает графу Артуру де Моле. Признаться, я уже начала было сомневаться, готовы ли вы вообще к столь великодушному способу мышления. А ведь я только потому и пощадила вас, что благоразумно предположила от живого лжеграфа де Моля всё-таки должно быть больше пользы, нежели от мёртвого. Можете не сомневаться, я готов. Так до чего вы ждёте от меня, пересказав всей той рутины? аристократических будней, которые ожидают теперь уже законного барона фон Краузера, баронесса приобретет богом посланного ей сына известную сумму денег, нужную для уплаты долгов. Двадцати восьмилетняя, засидевшаяся во вдовах дочь банкира, муж аристократа, а швейцарский банкир и промышленник — зять оборона, ну и вместе с ним наследник и вес в обществе, ибо дочь его — уже баронесса, а внук станет бароном. Разве все это недостойно, пера Эсхила или Софокла? Извините, я одинаково слаба в познании творчества обоих этих трагикомедиантов, поэтому остановим свой выбор на Еврипиде. Уж его-то совершенно точно, а главное справедливо, кто-то из не менее великих греков назвал наиболее трагическим из поэтов. Кажется, Аристотель, хотя и с его творчеством увы тем не менее в гениальной графине речь идёт не о грешной поэзии вряд ли я догадаюсь что скрывается за странным определением гениальная потому что им впокое всю эту весьма сомнительную антику и вернёмся к прекрасной прозе нашей с вами жизни будущий барон и ныне здравствующий граф несколько растерянно повертел в руках пакет с письмом Он ждал, чем графиня завершит его посвящение в бароны. Однако Диана не спешила ни с прощанием, ни с напутствиями. Простите, графиня, я знаю, что мы долго не сможем видеться. Считаете, что сможем? Диана умела поставить в тупик любого. Ей это удавалось. К тому же, делала это мастерски, с блеском. Я имел в виду. Знаю, что вы имели в виду. Выражайтесь яснее, барон фон Какое-то время мы с вами действительно не сможем видеться, это совершенно ясно. Что дальше? Смогу ли я уже после того, как обрету титул и менее средства рассчитывать, что к вам это грешно жаловаться? Барон фон, он же граф. Они оба вспомнили ночь, которую провели здесь, в этом замке, бурную и далеко не безгрешную ночь после которой добиваться от женщины ещё чего-то просто неприлично. И всё же, будущий взять банкир стоял на своём. Смогу ли я тогда рассчитывать, что буду принят в этом замке? Сможете, конечно, если только посещение Шварценгрюнда не станет вашей главной целью. И по главной, она мельком взглянула в сторону одной и другой двери, оба татарина, которые до сих пор спокойно находились в зале без шума, словно духи, переместились по ту сторону дверей. Главный по-прежнему должен оставаться сокровище тамплиеров. Вы хотели возродить орден? Возрождайте его, и пусть те, кто считает себя тайными руководителями ордена, докажут, что они более праведны и являются истинными наследниками славы великого магистра Жака де Муля, но сразу же подберите людей, которые оказались бы более удачливыми. В своём новом набеге на замок Оржини, нежели мы с вами. Понял, графиня, и не вздумайте погрязнуть в банковских счетах и любовных игрищах с двумя бранессами и прочим провинциальным развратом. Как только я обнаружу, что вы отреклись от сокровищ тамплиеров, мать бранесса тот ещё же отречётся от бывшего уголовника Клода Дюартье, дочь банкира превратится в фанатичную лесбиянку каково она по существу уже является а сам банкир скоропостижно разорится что произойдёт после всех этих метаморфоз с вами мститен рассмеялся графиня представить себе не так уж трудно после всего что я видел в замке оржени да не трудно и ещё кажется вы были бы не прочь как-нибудь навестить замок шварценгрюнден что ж как только приблизитесь к сокровищам тамплиеров Вы станете самым желанным гостем этого замка. Но если где-нибудь, когда-нибудь, пусть даже на крюке, вбитым в битом стену замка Оржени, вы посмеете в связи с поисками сокровищ произнести моё имя, вы держила графиня убийственно саркастическую паузу. Точень то скоро убедитесь, что мстить из могилы, а равно как и мстить мёртвым, умеет не только загробная тень. Великого магистра Жака де Моля. Я, конечно же, предпочту молчание, возбуждённо заверил её будущий барон, поскольку убедился: вот и замолчите, резко прервала его графиня. Всё, барон, всё. Карабатыр, распорядитесь, чтобы графу де Моля подали коня и открыли перед ним ворота.